Глава 15. Закрытая территория Техномир-1. Праздник без драки – не праздник. Эрги, заработанные на гонке и продаже трофеев, упали на счет Санька. Немалая сумма. Если переводить в евро, на такую машину, как у Санька сейчас, два раза хватит. Еще очки рейтинга. Для технов рейтинг как украшение в Мидгарде. Надел золотые браслеты и шелковые штаны, и все тебе кланяться начинают. Ну, или рассматривают себя как вариант приодеться на халяву. Так вот, согласно заключенному с микрой поршня договору, этот самый рейтинг у Санька теперь был аж 72. Правда, много это или мало, он понятия не имел, но пусть будет. Побыв часика полтора на свободе, Санек плотно пообщался с Аленой, не менее плотно пообедал и вышел ненадолго из игры. В Питере было светло и радостно, дома тоже. Родители, как и положено в такой день на даче, на смарт и телефоне сто пятьсот сообщений, причем не менее сорока от Лики. Санек почувствовал легкий укур совести. Вроде бы не стоит морочить девушке голову, раз у него теперь есть Алена. А с другой стороны... С другой стороны, это же Лика. Первая настоящая любовь. И как ей сказать «все, у меня теперь другая». И вообще, не хотелось ему с Ликой расставаться. В игре даже не вспоминал, а вернулся, и нестерпимо захотелось ее обнять. Ну, просто обнять и все. Так, соскучился. Только собрался звонить, наткнулся на целый пакет месседжей, суть которых сводилась к тому, что у Лики к нему ужасно важный разговор. Значит, просто обменяться приветами не получится. К важному разговору санек сейчас точно готов не был, да и времени в обрез. Полчаса поговорить с родителями, минут на сорок заехать в банк к Гучко, подписать какие-то бумаги. Остается ровно час, чтобы вернуться в игру, приодеться и добежать до места сегодняшнего праздника. Впрочем, можно поговорить с родителями по дороге из машины, а Гучко сказать, чтобы бумаги приготовили заранее. У родителей все было норм. Мама посетовала, что Санек слишком много работает, мол, лето нужно, чтобы отдохнуть от учебы. От учебы? Как смешно! Они и понятия не имели, что Санек давно уже выбил себе свободное посещение и в универе появлялся только в дни ответственных экзаменов. А все прочее обустраивал либо по бартеру, либо просто покупал. Благо в Политехе с этим особых проблем не было. Встречались, конечно, принципиальные преподы, которым приходилось давать по-честному. Но с абсолютной памятью и заметно выросшей быстротой мышления это было не так сложно. Времени только жаль. Он давно бы бросил универ, но не хотелось огорчать родителей. Да и чутье подсказывало, что в миру все должно быть ровно и привлекать лишнего внимания не следует. Военкомат, опять-таки. Идти в армию Санек не планировал. Та боевая подготовка, которую он уже получил в игре, вполне достаточна, чтобы в случае нужды достойно защищать родину. А это ведь только начало. С Гучко все прошло быстро. Банкир быстренько объяснил, как собирается крутить деньги Санька и какой прибыли тот может ожидать. И какую прибыль получит сам Гучко. Все по чесноку, как говорится. Осталось только подпись поставить. Одного взгляда на толстую физиономию бывшего бандита было достаточно, чтобы сделать вывод, доверять такому нельзя. Но Санек доверял. Это здесь он студент, а Гучко банкир. А в игре Санек второй уровень и в авторитете, а Гучко просто торговец, который свой первый уровень не заслужил в честном бою, а фактически купил. Не без помощи Санька. Да и помогал ему банкир неоднократно и всегда подчеркивал, что готов и впредь, достаточно только сказать. В итоге Санек успел войти в игру с приличным запасом в полчаса. Благо теперь для него переход в стратегию из офиса происходил мгновенно. Что приятно, как только игрок оказывался на закрытой территории Техномир, моментально включались средства связи, недоступные на свободе. Коммуникатор тут же развернул виртуальный экранчик и обозначил маршрут к месту встречи. Бар, в котором микро Фарида собиралась праздновать победу, располагался на 6 уровней ниже поверхности и выглядел импозантно. Сверкал черным и серебристым, Радовал глаз голограммами боев и танцами обнаженных красоток. Изначально полупрозрачные, голограммы становились плотнее, стоило задержать на них взгляд. Будь на Саньке шлем или имея он спецзрение, как у металла, наверняка увидел бы больше, а, возможно, даже смог бы управлять миражами. Но, будучи нерасшаренным, Санек пользовался лишь обычными органами чувств. В остальном все как везде. На входе поинтересовались, есть ли у Санька оружие. Он предъявил ножи, вызвал удивление. «А оружие есть?» «Только это», — ответил Санек. «Вносить разрешено только разрядники и парализаторы», — на всякий случай сообщил один из охранников. «Прошу вас, Александр». И уступил дорогу. Столики, танцпол, пара барменов за стойкой, снующие полуобнаженные девочки-официантки щеголявшие бритыми головками с традиционными для технов украшениями контактных пластин. Несмотря на относительно ранний час, бар был полон технами всех мастей и размеров. У некоторых искусственные глаза, уши, даже конечности. Санек догадывался, что серьезно расшаренных хобов здесь было гораздо больше, просто далеко не все приблуды различимы простым глазом. Микрофарида оккупировала низкий столик у самой дальней стены заведения. Михай с поршнем азартно рубились в какую-то невидимую для Санька трехмерную игру, а Ева, закинув одну ногу на стол, а другую на спинку дивана, пила переливающийся десятком цветов коктейль и томно поглядывала на окружающих. Ярко-красный комби Облегал ее тело настолько плотно, что красная ткань казалась настоящей кожей, а сама она — алым, обнаженным демоном. Сходство усиливалось изогнутыми виртуальными рогами и виртуальными же черными когтями в кровавых потеках. Внимание Ева, безусловно, привлекала. Еще бы! Но познакомиться с ней поближе пока никто не решался. Надо полагать, Михась а главное фарит со своим вторым уровнем, охлаждали пыл технов пикаперов Опять-таки любой желающий мог залезть в информационную базу и поглядеть на рейтинги микропоршня, а значения там были весьма впечатляющими. Да и у самой Евы рейтинг не слабый, почти две тысячи, даже больше, чем у Михася. — О, мстя наша страшная пришла, — обрадовался Корка. — Че пить будем для разогрева? «Ядрененького взрывного? А можно без радиации?» Санек аккуратно снял ногу Евы со спинки дивана и уселся рядом. «Есть свежие зерна вестников прихода», — предложила материализовавшаяся официантка. «А может, не может», — помотал головой Санек. Никакой местной биохимии и, более того, коктейлей с нанитами он вкушать не собирался. «Что-нибудь простенькое, чисто алкогольное», — попросил он, напирая на слово «чисто». «Имеется?» «У нас имеется все», — с придыханием сообщила официантка, разворачивая перед Саньком виртуальное полотно-меню. Названия не говорили Саньку ровным счетом ничего, но пристальный взгляд активизировал дополнительную инфу, в частности состав напитков. Это упрощало дело. «Э -э, «Красную пустыню, пожалуйста. А что поесть?» «Для тебя, красавчик, есть все!» Официантка наклонилась еще ниже, согревая его ухо дыханием. Приват-виртуал всего за сотню эргов. Только для тебя. А можно и не виртуал. Шкварок ваших ему принеси под желтым соусом. И пирог с паштетом вмешалась Ева. И иди уже. Хватит мальчика нашего облизывать. Секси ревнует, захохотал Михась, глядя вслед упорхнувшей официантки. Поршень, я бы на твоем месте. «Да пусть», — махнул рукой Фарид, — «если собака бежит за машиной, это еще не значит, что ей дадут порулить». Стрингер ловко перехватил прилетевшую от подруги оплеуху и поцеловал виртуальные когти. «Я ж любя, сексюшечка моя, а ты сразу по голове. Да у тебя голова как...» «Вот именно. Я ведь ею не только ем, но и думаю. А думаю я, что месть не из тех, кто пихает, куда попало». «Он у нас человек высоких моральных принципов, да, Александр?» «В точку», — подтвердил Санек. «Отбивать девушку у командира не в моих правилах». И подмигнул Еве. «Но он ведь не всегда будет нашим командиром, да? До тех пор, пока хорошо себя ведет», — поддержала Ева. «А будет всякие обидные слова говорить, я его как-нибудь ночью выпотрошу, зажарю и съем. И тогда, Саня, мы с тобой это жжем». «Ой, боюсь, боюсь», — проговорил Фарид, пытаясь втянуть голову в плечи. Получилось не очень. Телосложение неподходящее. Принесли заказанный Саньком простенький умеренной крепости коктейль, шкварки и пирог. Все просто объедение. Поршень спросил, чему учит Санька металл. Санек перечислил. Управление скафом, владение оружием, эффективные комбинации, скрытность, уклонение, базовая тактика. Ну и общесистемные дела, постановка задачи ботом, ведение летунов, дронов и прочей боевой и небоевой техники. О философской части обучения говорить не стал. Показалось, не надо. Упомянул, что мастер войны им доволен. Поинтересовался, будет ли испытание. — Какое испытание? — удивился Поршень. — Испытание для новичков. А ты уже как-никак второй уровень. — Ну да. Санек вспомнил, что мастера мертвяков тоже не устраивали выпускных. «И, кстати, а какие еще мастера у вас есть?» Сам Санек, помимо металла, пообщался только с одним, тоже мастером оружия, но мехом. Взял два урока. «Да полно мастеров», — ответил Поршень. В его глазах вспыхивали и гасли искры. И это были не отражения. Так действовал какой-то ингредиент выпитых им коктейлей. По всем специализациям есть отдельные мастера. Это у нас, Шкурников. А для мехов вообще целая академия наук. Но тебе других не надо. Если понравился металлу, а ты ему понравился, факт, он сам тебя всему научит. У него рейтинг в игре был за полтора миллиона, представляешь? Ты поел? Ну так, слегка, — ответил Санек. Фига себе рейтинг. Полтора миллиона? Это ж сколько играть надо? И как? «Тогда пойдем на танцпол, разомнемся, а то секси реально может меня зажарить и съесть. Она такая!» Он похлопал подругу по мускулистому бедру. «Корка, я посижу», — помотал головой Михась. «Не догнался еще». Танцевали поршень с Евой классно. Безупречное владение телом и, судя по всему, изрядная практика. Их паре даже место освободили. Санек им в подметке не годился, прыгал в общей толпе и размахивал конечностями. Навыки бойца позволяли ему делать это не стесняясь, и никого рядом не задевая. Но так вышло, что задели его самого. Собственно, даже не задели. Просто к ногам рухнуло вялое тельце, а Санек, по доброте душевной, решил привести это тельце в вертикальное положение. Дуэль! Парнишка, сделавший столь решительное заявление, с трудом держался на ногах. Вряд ли он был пьян. В техномире алкоголю предпочитали химию и нанококтейли. Для реакции, для эрекции, для полетов в розовых снах, а самые злые — на выделение позитивных гормонов. Сиди, кайфуй и пускай слюни на манишку. Короче, персонаж рухнул на пол совершенно самостоятельно, но когда его вернули к вертикали — Почему-то решил обидеться на первого, кого увидел, Санька. Дуэль? Санек даже растерялся. Пацанчик был примерно одного с ним возраста, но выглядел сущим щеглом. А обижать слабых Санек как-то не привык. Неинтересно это, непочетно. Дуэль, ты трус! — настаивал паренек. Может, он скрытый супер? Не похоже. Дмитрий Кукин, первый уровень. Надо же, Дмитрий! Санек отпустил храбреца, тот с трудом удержал равновесие. «Дуэль!» И оплевал Саньку рубаху. «Хорошо, что не обливал». Народ поближе уже отреагировал. Танцы остановились, слух обострился. «Дуэль? Это интересно». «Я куплю у тебя это мясо», — протиснулся к ним мехась. «Два килоэрга». «Сумма невелика. Двести монет в пересчете на валюту свободной территории». Санек не сразу понял, И Михась прибавил. — Пять. — Хочешь с ним подуэлить? — уточнил Санек. — А то. — Ну да, так, пожалуй, справедливо. Первый уровень против первого. Хотя какая тут справедливость к воронам? Михась — боец, а этот — сопля зеленая. Но это уже не его дело. — Хочешь забирай? — ответил Санек. — Даром забирай, мне поровну. «Отсадило — Отсадило. Корка взял диру за отвороты комбо и произнес ласково. — Твоя шкурка далеко, малыш? Я весь трепещу, так хочется тебя прожарить. — Эй, ты! — длинный тощий мужик с четырьмя вводными гнездами, попари на каждый висок, втиснулся между парнишкой и Михазим. Отвали от малыша! — Степан дядя, мех-стрелок, первый уровень, — сообщила игра. — Он сам вызвал! — рыкнул корка, глядя на тощего дядю Степу снизу вверх. — Он ответит! — Отвали, хоп! Не видишь? Малыш в дримах! Я ему перед разборкой мозг помою, ухмыльнулся Михась. Для полноты ощущений. Как бы тебе кто не помыл, с угрозой процедил Степа. А давай, охотно согласился Михась. Навей в шкуру и на выход. Мы мехи, а не шкурники, оскалился дядя Степа. Мы кузнечками не прыгаем. Мы приходим и кладем. Кто-то дерьмецом потянуло, рядом появилась Ева. Кое-кто, оказывается, уже наклал в штанишки? Эй, мех! Когда будешь комбик в чистку сдавать, полирни, малышу, задний вход. Вы ж мехи считай, одна семья, однополая». «Ты хоба, вафельник, закрой!» — взъярился длинный. «А то я тебе стволом шарометом ввод полирну!» Отреагировать Ева не успела. Фарид опередил. Разрядник уперся в височное гнездо меха. Разрядник — оружие нелетальное, что-то типа шокера. Но не в данном случае. «Выжить дерьмо, что у тебя между дырок!» Лениво поинтересовался Поршень. Дядя Степа аж побелел. «Здесь нельзя убивать», — пробормотал он севшим голосом. «Так ты и не умрешь», — тем же безразличным тоном произнес Поршень. «Ну, придурком станешь, так ты и есть придурок». «Тебя отомстят», — без особой уверенности проговорил Длинный. «Мы из команды». «Да ну!» «И что же у вас за дрон? Восьмиконечный педальный бордельчик?» «Литронакс, убери!» «Литронакс? Неплохо!» «Дуэль, значит?» Саньку даже не пришлось лезть в базу за инфой. «Литронакс» — достаточно популярный тип робота. Сравнительно небольшой, около трех метров в высоту и порядка 7 в длину. Вооружение примерно такое же, как и у того, которое они недавно продали. Экипаж — секста, то бишь шестерка. Хотя для полноценного управления достаточно и четверых. — Не возражаю. Фарид убрал разрядник от Длинного. — Пусть будет ваша чугунина против нашей микры. Наш заклад — десять мегов. Бой открытый. Отвечаешь? Длинный ответил не сразу. Скосил глазки на метку Фарида. Потом зыркнул на запястье Санька, зашевелил губами, советовался. И, судя по его вытянувшейся моське, попутно получал люлей. — — А что будет, если их команда откажется? — тихонько спросил Санек у Евы. — Тогда Михайс встанет против малыша, которого ты отдал, а поршень против этого голубка. Легкие денежки, легкие очки.